«Этот город», — произнесла Халила, — «выглядит, как мечта сумасшедшего. Ваши архитекторы что, никогда не слышали о прямых линиях?» Будучи человеком, который теперь уже побывал во многих городах и странах, Джесс не мог не согласиться, что девушка отчасти права. Узенькие петляющие улочки и глухие тупиковые переулки и здания, сгрудившиеся вместе на кусочках земли, какая была доступна для строительства на тот момент. Никто не планировал архитектуру города. Да и Биг Бен казался теперь не таким большим, как в воспоминаниях Джесса. Некоторые новые постройки тянулись куда выше него, хотя все равно умудрялись выглядеть печально и устало. Только золотой поблескивающий купол собора святого Павла, как решил Джесс, мог бы неплохо вписаться в архитектуру Александрии. Все же остальное выглядело исключительно по-английски. «По крайней мере, это означает, что уэльсцы будут продвигаться медленно», — заметил Джесс. «Лондон, должно быть, может оказаться самым сложным для завоевания городом в мире». «И тем не менее, пока у эльсцев дела идут совсем неплохо», — вставил Дарио. Его голос не прозвучал насмешливо, скорее просто задумчиво. Дарио смотрел куда-то на юго-запад, где в ночной тьме полыхали здания, озаряя темное небо. Джесс тоже слышал отдаленные, приглушенные звуки схватки. Халила сердито покосилась на Дарио. Она до сих пор с ним не разговаривала, не обменялась ни словом. «Надеюсь, что это тайное убежище недалеко». «Уже близко», — сказал Джесс. «Их компания старалась держаться в тени». Другие жители Лондона спешили в противоположном направлении. Многие тащили с собой дорожные сумки и чемоданы, набитые вещами, а сами были многослойно одеты, чтобы облегчить свою ношу. Постарайтесь не попадаться на глаза полицейским, если заметите их. Джесс с Брэндоном встретили остальных несколько кварталов назад. Однако теперь Морган протиснулась мимо Дарио, чтобы шагать рядом с Джессом. Она взяла Джесса за руку, оглядела его с ног до головы, а потом глянула ему через плечо на брата. «Поразительно», — произнесла она. «Вас почти что невозможно различить». «Правда?» — спросил Джесс. «Ну, мне, разумеется, труда различить вас не составит». «Тогда хорошо. Мне бы не хотелось, чтобы ты спутала нас в самый неподходящий момент». Джесс поправил за плечами тяжеленный рюкзак с книгами. Они казались все тяжелее и тяжелее с каждым шагом, а может, просто сам Джесс все больше и больше уставал. «Сражение, кажется, приближается», — раздался голос Санти позади них. «Нам лучше поторопиться. Я бы предпочел не обмениваться снова любезностями с друзьями из Уэльса. Они отпустили нас однажды, однако сомневаюсь, что будут столь же благосклонны во второй раз». «И теперь мы даже не сотрудники Великой Библиотеки», — сказала Халила. «Теперь у нас не больше защиты, чем у любого другого на улицах». «Добро пожаловать в обычный мир», — сказал брендон «Здесь мы можем рассчитывать только на свои силы». «Да и вообще рассчитывали только на свои силы. С тех самых пор, когда библиотека заявила нам, что книги куда более ценны чем наши жизни». «Но ведь это так и есть», — сказала Халила. Книгам суждено нас пережить. Это называется наследие, уточнил Брэндон. Я же для начала предпочту жизнь, если ты не возражаешь. Пофилософствуем позже, оборвал их Вульф. Сейчас же шевелите ногами, надо бежать. Они скорее шли, чем бежали. И хотя Джесс переживал, что их набитые рюкзаки могут привлечь внимание, разрастающийся хаос уэльского завоевания оказался им на руку. Почти каждый человек, попадающийся им на улице, что-то волок за собой. Сумку или рюкзак, или даже нагруженную тележку. Богатые, разумеется, ехали в паровых каретах, нагруженных всевозможными ценными вещами. Джесс задумался на миг, не будет ли выгоднее украсть одну из карет, вынудив владельцев выйти под прицелом автомата. Однако тогда это может повлечь за собой еще больше хаоса и восстаний. Вдалеке было видно, как мародеры разбивают окна и таскают на грабленное. Все это, конечно, печально, но оставлять вещи для огня разрастающегося пожара тоже не лучше, верно? Наверное, да. Единственная проблема, с которой друзья столкнулись, поджидала их на углу улицы всего в четырех кварталах от склада, когда они увидели отряд из целых ста человек лондонских военных. Солдаты в красных плащах выглядели измученными и грязными и сидели кучкой, делясь между собой едой и водой. Похоже, они только что закончили сражение, потому что многие раненые лежали вдоль дороги, а врачи суетились между ними. Джесс опустил глаза, когда они проходили мимо солдат, надеясь, что никто не додумался раздать солдатам описание библиотечных беглецов, ведь когда Джесс и его друзья шагают все вместе, их сложно не заметить. Брендон же, однако, подошел прямиком к солдату, сидевшему у кирпичной стены, который доедал сушеное мясо. Брайтвел произнес солдат, увидев брендона, но потом заметил и Джесса. «А, прошу меня простить, Брайтвеллы, а я уж думал, что нынешний день не может стать еще хуже». «Капитан Харт», — поздоровался брендон. Он сунул руку в карман и достал оттуда серебряную фляжку, в которой вряд ли была просто вода, и передал капитану. Как успехи на войне? Мы пытаемся удержать их за мостами, но сказать по правде, не думаю, что у нас есть хоть какая-то надежда на победу. Чертовы гражданские разбегаются, как перепуганные кролики, а армия оказалась отрезана от нас на другом сражении. Удивлен, что вы еще здесь. Он открутил крышку фляги, сделал несколько больших глотков, довольно вздохнул и отдал фляжку обратно брендону «Позаботьтесь о своих друзьях. Уводите их отсюда. Сомневаюсь, что у нас осталось больше часа или двух до того, как этот район у нас отнимут». «Есть новость о моем отце?» «Ага. Папашу твоего чуть не поймали, однако он успел спастись. Хотя я вовсе не удивлен». Старик Колум всегда умел проскользнуть прямо мимо ловушки. Думаю, вы с ним снова вскоре встретитесь. Хорошо, удачи вам и вам. Брендон лишь успел отойти на несколько шагов, когда Харт его снова окликнул. "Брендон", сказал он. "Библиотечные стражники разыскивают твоих друзей, предлагают награду. И что она вас соблазняет?" Харт пожал плечами. «Уверен, ты сделаешь так, что моя плохая память будет стоить того». «Сделаю». Брендон приложил руку к колбу, насмешливо отдавая честь, а потом повел всех дальше. Склад располагался в совершенно непримечательном здании на краю тупиковой улицы, которая сложно было заметить издалека, а найти еще сложнее. Обычно склад охранялся. Верные люди сновали в переулках а у дверей стояли здоровенные громилы. Сегодня же дверь была на распашку, и Брендон сразу зашел внутрь. Вокруг было пусто. Джесс никогда прежде не видел склад отца пустующим. Здесь всегда стояли тюки с импортным шелком, предметы роскошной мебели и коробки с дорогими вещицами. У отца был утонченный вкус, однако его истинные сокровища всегда были сокрыты за двойной стеной, наверху под потолком, коробки и стопки с редкими подлинниками книг. Прекрасными фолиантами, которые отличались своей древностью, которые передавались из рук самих авторов или же являлись самыми точными копиями. Отец всегда продавал лишь качественный товар, и неважно, был ли этот товар законным или противозаконным. Теперь же на складе не было ничего, кроме небольшого отряда крепких мужчин. У большинства из них были при себе ножи и пистолеты, украденные либо у полицейских, либо у военных. Найти оружие не составляло труда для человека, который хорошо был знаком с теневым рынком. «Выходи, пап», — сказал Брэндон. «Я знаю, что ты здесь. Все бы уже разбежались, если бы тебя не было». Из тени послышался смех, и на свет вышел Калум Брайтвелл, мрачный, исхудавший, и с порезом на щеке, который только-только начал затягиваться. «Мальчики мои!» — произнес Калум. «Идите-ка сюда». Брендон подошел, получив в награду сдержанное объятие. Джесс же не сдвинулся с места. «Думаю, я лучше останусь, где стою», — сказал Джесс. «И так вижу, как ты светишься от счастья, узнав, что я до сих пор жив». «Я и правда рад». Сказал Калум, хотя по выражению его лица невозможно было сказать ничего наверняка. «Как ты сбежал от полиции?» «С тяжким боем, сынок. У них остался мой кодекс и двенадцать моих людей. Однако меня они потеряли, как и вас погляжу. Молодец. Отец уже не улыбался. Хватит сомневаться. Твое место с нами. Я отправил тебя в библиотеку не для того, чтобы ты стал повстанцем». — В этом нет никакой выгоды. — Может, и есть, — ответил Джесс, — если ты готов меня выслушать. — Разумеется, — сказал Калум, — но сначала у меня есть для тебя задание. Прикажи своим друзьям-солдатам сложить оружие, иначе я прикажу своим людям пристрелить их всех, а если кто выживет, найду им работенку. Это была хладнокровная явственная угроза, и Джесс повернулся к санти Санти не опустил автомат, а лишь указал дулом в лоб Каллуму Брайтвеллу. «Я так не думаю», — сказал Санти. «Стреляйте, но я все равно успею нажать на курок, и вы это знаете». «У меня есть два отличных сына, которые могут продолжить мое дело». «Считаете, я беспокоюсь, капитан Санти?» «Да, я знаю, кто вы такой». «Предпочитаю знать, кто имеет влияние на моего сына». «Как знаю и вас, профессор Вульф». «Хватит!» — сказал Джесс и сделал шаг навстречу отцу, однако так, чтобы не оказаться на пути дула автомата Санти. «Я не какой-то там инструмент для тебя. Я принимаю решение за себя сам». «И все же ты прибежал ко мне за помощью. Я пришел предложить тебе возможность, какую ты больше никогда в жизни не получишь. Это бизнес». «А мы-то уж думали, что в тебя нет брайтволовского чутья», — сказал брендон. Он улыбался, и глаза у него блестели. И в этот самый момент Джесс понял, что инстинкты его не подводят. Он не может доверять своим родным. Никогда. «Для начала у нас есть для тебя задание. Докажи, что тебе можно доверять. И тогда мы выслушаем твое деловое предложение. Или же не доказывай» и тогда мы убьем парочку твоих друзей, если не всех. Выбор за тобой». «Джесс», — сказал Санти, — «мне очень хочется пристрелить этого человека, но он тебе родственник, так что решай сам». «Не надо». Сердце у Джесса билось как бешеное, а в желудке все свело. Воздух на складе по-прежнему пах приправами и старинными книгами, которые всегда были частью его детства. Однако теперь их затмевал запах дыма. Лондон горел, как и прошлое Джесса. «Чего ты хочешь от нас, Халум?» «Теперь я Калум?» Пару лет назад такой сердитый взгляд отца напугал бы Джесса. Но не сегодня. Сегодня он не менее сердито уставился на отца в ответ. «Да!» — сказал Джесс. «Я не стану больше называть тебя отцом. Скажи спасибо, что я не называю тебя как-то похуже!» Он повернулся к Санти с Вульфом. «Вы можете их убить. Может, положите даже несколько его человек. Но кто-то из нас тоже пострадает. Оно того не стоит». Потребовался длинный, напряженный момент. Однако Санти с Вульфом опустили оружие. Их примеру нехотя последовало и Глен. «Вот и отлично», — сказал Каллум Брайтвелл. «Рад, что мы во всем разобрались. Пойдемте». «Нам нужна помощь профессора». Пришлось долго и утомительно ехать в грузовой телеге до самого собора святого Павла. И пока колеса подскакивали на брусчатке и скрипели, Брайтвелл объяснил, что ему нужно. Задача казалась жуткой и опасной, но Джесс не мог не согласиться, что шанс выпадал и правда такой, что обзавидовался бы любой контрабандист. Серапиум святого Павла – давно являлся недоступной мечтой, в которой хранились редчайшие дорогие книги. Однако во время разрастающегося в городе хаоса, пока вся полиция была на улицах города и искала Джесса и его друзей, Серапиум был беззащитным как никогда. — Нам нужна профессорская мантия, которая может нас провести мимо полицейской заставы, — объяснил Брайтвелл а еще блестящий библиотечный браслетик. Как только окажетесь внутри, увидите, что все торопятся собрать книги, чтобы отправить на хранение в архивы. И во время суматохи несколько освобожденных книжек может случайно исчезнуть в руках воришки. «Вы что, думаете, мы будем помогать вам обкрадывать библиотеку?» спросил Санти. Он уставился на отца Джесса так, словно увидел чрезвычайно гадкую букашку у себя в тарелке с рагу. «Вы совсем из ума выжили?» «Вы больше не члены библиотеки, насколько я знаю. Более того, вы от библиотеки скрываетесь, как все мы, несчастные преступники. Так что не притворяйтесь благочестивым капитаном передо мной. Сдать вас мне будет проще, чем вынуть из кармана платок». «Вам повезло, что я очень щедр, и вы можете действительно мне помочь». «Ник», — сказал Вульф. Он смотрел на Брайтвилла в упор беспристрастным мрачным взглядом, словно хотел того разорвать на части. Однако голос его звучал вполне спокойно. «Я все сделаю». «Нет, не сделаешь!» — огрызнулся Санти. «Тебя могут легко узнать». Один взгляд в твою сторону, и ты окажешься в лапах руководителя артефекса. Это должен сделать я. У нас нет другого профессора с золотым браслетом, чтобы... Вульф осознал свою ошибку, но было уже слишком поздно. Халилов скинула руку, и ее задравшийся рукав обнажил золотой браслет. Нет! Меня вряд ли кто-то узнает. Да и многие библиотекарши ходят в хиджабах. «У меня получится!» Халила выдавила из себя улыбку. «Среди нас всех кто меньше всего похож на воришку?» «Нет!» На этот раз возмущенный голос принадлежал вовсе не Вульфу, а точнее не только Вульфу, а всем, потому что все начали спорить и переговариваться. Халила покосилась на Джесса, который все еще молчал. Он лишь кивнул. И Халила кивнула в ответ. «Замолчите вы все!» — сказала Халила и открыла рюкзак, вытащив из него свою черную профессорскую мантию. Та помялась и выглядела не лучшим образом. Однако, учитывая все происходящее сейчас в Лондоне, Джесс сомневался, что кто-то обратит на такие мелочи внимание. — Скажите, что вы хотите, чтобы я нашла? — О, доверься своей интуиции, — сказал Брайтвелл с обманчиво добродушной улыбкой. Что-нибудь дорогое и редкое. Хотя бы две книжки. Три, если получится унести. «Ты одна не пойдешь!» Сказал Дарио и вытащил собственную мантию из рюкзака. «Джесс! Оружие!» Джесс его проигнорировал. Глэн сердито посмотрела на него, однако протянула Дарио ножик. Дарио в знак благодарности кивнул и сунул нож в карман своих штанов, спрятав под мантией. «Как только все сделаем, встретимся здесь же, в этом грузовике!» «О, нет-нет!» — сказал отец Джесса. «Мы все пойдем вместе. Пока вы будете воровать книги, мы откроем выход». «Выход?» — повторил Джесс. А потом, всего за пару секунд до того, как Каллум указал своим коренастым пальцем на Морган, все понял. «Она», — сказал Каллум, — «наш волшебный ключ к побегу». Она отправит всех нас в Ланкастер или хотя бы как можно ближе к нему. А уж потом мы обсудим наше дальнейшее сотрудничество, если желаете, когда окажемся в безопасности в кругу семьи. «Я не могу», — сказала Морган. «Я всего лишь студентка, я не...» «Ты скрывательница. И согласно всему, что я слышал, ты куда могущественнее, чем те, которые пытались тебя научить чему-нибудь полезному». Только представь, сколько всего мы сможем сделать с твоей помощью, Морган. Ты откроешь нам множество дверей по всему миру. У Джесса появился неприятный привкус во рту. И Морган тоже, — подумал он. Она только-только сбежала из железной башни, а родные Джесса уже жаждут надеть на ее шею новую цепь, сделать своей ручной скрывательницей. «Может, и не зря она пыталась сбежать и скрыться до этого, даже от самого Джесса». «Ну хорошо», — сказала Морган спокойным голосом, который удивил Джесса. «Я отправлю вас в безопасное место, но только если вы позволите мне сначала отправить туда остальных». «Я не такой наивный, каким кажусь, деточка. Ты отправишь их и откажешься отправлять нас». Каллум о чем-то задумался, — Его взгляд метнулся от Морган к Джессу, а потом обратно. «Однако я готов на компромисс. И не говорите потом, что я нечестный человек. Можешь отправить всех первыми, кроме Джесса. Затем отправишь меня, Брендона и моих людей. А вы с Джессом останетесь последними». Это был хитрый ход, где они с Морган снова оказывались мишенями. Однако подобный ход мог сработать. Точнее, он не мог провалиться. Морган тоже это понимала, поэтому кивнула. «Вы, два профессора, должны попасть внутрь и раздобыть книги так, чтобы вас никто не заметил и не поймал. Об остальных не беспокойтесь. Потом проберитесь в зал Серапиума. Как там вы его называете?» «Транспортировочный или телепортационный зал», — тихо отозвалась Морган. Он спрятан за статуей королевы Елизаветы в профессорском читальном зале. Она встретилась взглядом с Джессом. Я все изучила заранее, на случай, если нам придется продумывать план побега. За это джесс любил Морган. За многое. Здесь и сейчас. — И как ты собираешься пройти мимо львов? — спросил он у отца, ухмылка которого не сходила с губ. — Мне помогут, — сказал он. Тебе не обязательно знать, как. Джесс быстро покосился на Томаса. Отец обладал пугающим количеством секретной информации. Однако он явно не был в курсе того, что Джесс умеет отключать львов, или же что этих самых львов можно перенастроить и использовать в своих целях. Что ж, можно оставить этот козырь на будущее. Снаружи грузовика постучали, и Калум кивнул. «Поднимайтесь», — сказал он и встал, схватившись за ручку, когда телега дернулась и остановилась. «Не пытайтесь нам помешать». «И поверьте мне, это ваша лучшая сделка в жизни». «Да уж я в этом не сомневаюсь», — отозвался Вульф. «Вы создаете впечатление чрезвычайно порядочного человека». «У Вульфа такие запасы сарказма, что в них можно утонуть», — подумал Джесс, И, поглядев на двух мужчин, понял, что если придется делать выбор, то он всегда предпочтет Вульфа своему отцу. Каким бы сложным и колким характером ни обладал Вульф, он, по крайней мере, всегда был честным. Грузовик дернулся еще раз и полностью остановился, отчего все внутри попадали друг на друга, и сам Джесс не удержался, когда на него навалился Томас. Однако в следующую секунду задняя дверца грузовика распахнулась, и люди отца Джесса с уверенными криками выскочили наружу. Теперь они оказались рядом с полицейской заставой, и задиры Брайтвилла быстро сделали свое дело, подскочив к двум стражникам на посту. На пропускном пункте почти никого больше не было, кроме стражи, а те, кто еще был, разбежались. Когда второй стражник упал без сознания на землю, территория оказалась чистой. Джесс услышал крики где-то неподалеку и, забеспокоившись, обернулся, увидев зеленоватый свет во тьме, который разрастался. Это был снаряд с баллисты с греческим огнем, который приземлился всего в нескольких кварталах от них, взорвавшись и облив крыши вокруг люминесцентной жидкостью, которая моментально загорелась. Уэльская армия приближается», — сказал Вульф. Брайтвелл кивнул. «И?» «Мы ждем», — ответил тот. «Ждем чего?» «Их». Группа из мужчин и женщин прибежала к ним из соседнего переулка. Их было десять, насколько мог бегло сочетать Джесс. Все выглядели ужасно серьезными, когда каждый кивнул Калому. «Вы опоздали», — сказал им тот. «Ну что ж, вперед, вам неплохо за все заплатили». Женщина с черными волосами, заплетенными в тугую толстую косу, с чертами и оттенком кожи, которые отдаленно напомнили Джессу Иоахима Оахима Портера, лидер этого отряда, улыбнулась, однако, мрачно. «Мы делаем это не за деньги, преступник!» — сказала она. «У нас есть принципы!» «Мне плевать, что у вас там есть». — хладнокровно ответил Брайтвелл. — Пока вы делаете все успешно. Женщина повела свой небольшой отряд по улице, по которой Джесс однажды бежал, пытаясь изо всех сил спастись от несущихся за ним львов, тех самых, которые, как он осознал, до сих пор здесь и сидят. Это были мускулистые английские львы с гривами поменьше, чем у итальянских и без острых кончиков на хвостах построены для того, чтобы давить и ломать. Один из львов поднялся на свои четыре лапы и направил свой красный взгляд на нарушителей, а в груди у него зарокотало. Женщина воинственно закричала, будто бросая льву вызов, от чего становилась не по себе. Засунула руку в сумку, висящую у нее на поясе, и достала стеклянный сосуд. «Поджигатели! Мой отец сотрудничает с поджигателями!» Джесс почувствовал, как рука Морган вцепилась в его руку и подошел к ней поближе. «Мы ничего не можем тут поделать», — сказал Джесс. Женщина метко попала прямо в голову льву, и опасные химикаты потекли по металлической морде, заливая красные глаза. Сосуд разбился с хлопком, ослепляя, когда огонь вспыхнул и начал яростно гореть». Лев тряхнул головой, пытаясь избавиться от огня, однако жидкость липла и плавила металл быстро, превращая морду механического стража в жуткую изуродованную маску, под скелетом которой виднелись провода и шестеренки. А остальные поджигатели тоже теперь швыряли свои снаряды, целясь в других львов. Один механический стражник сумел увернуться от летящих в него бутылок и напрыгнул на одного из своих врагов. Был ли его жертвой мужчина или женщина, Джесс не мог точно сказать, а в следующую секунду уже было и неважно, потому что крики резко стихли. Некоторые из поджигателей выглядели не старше самого Джесса. Он закрыл глаза, когда львы начали рвать и метать, и новые бутылки с греческим огнем полетели в их сторону, разбиваясь, И новые крики боли и страха последовали за происходящим. Затем Морган тихим неуверенным голосом произнесла: Вё закончилось. Джесс открыл глаза снова и увидел, что последний Лев упал на бок. Он плавился, превратившись в Месиво из расплавленного металла, проводов и механизмов, покореженных от огня. Металлический рев обратился в странный разбитый стон, а потом и вовсе стих. Четверо львов были мертвы, если механизмы вообще умирают, объятые греческим пламенем, а два окровавленных тела убитых поджигателей лежали рядом. Зрелище было жуткое, а брусчатка и ступеньки серапиума почернели от копоти. «Ну что ж», — раздался голос Калума у Джесса за спиной. Это стоило заплаченных денег. Джесс даже не задумался. Он развернулся к отцу и сжал руку в кулак. А когда Морган закричала, зовя его по имени, брат крепко схватил Джесса за руку, хотя Джесса продолжал орать и вырываться. «Отпусти меня! Отпусти!» «Будь умнее», — сказал Брендон тихонько. «Он тебя убьет». «Я мог бы все сделать сам, без человеческих жертв», — чуть было не выпалил Джесс, но заметил предостерегающий взгляд Томаса за плечом Брэндона. «Я мог бы сделать все по-другому. Поджигатели, брендон, С каких пор вы сотрудничаете с поджигателями?» «С тех пор, когда это разумно», — сказал тот. «Выгода, а не чувство, помнишь? Успокойся, братец, у нас все под контролем». Халила с Дарио, а также глен с Томасом направились к ступенькам Серапиума. Они должны были отправиться в профессорский читальный зал и раздобыть столько книг, сколько было возможно. У каждого из них уже был рюкзак, набитый подлинниками книг, однако Джесс не мог рассказать об этом родным. Он не доверял близким редкие драгоценные знания или же идея о создании печатного станка. «Тогда к кому же мы пойдем?» Джесс не знал. Ему было противно при мысли о том, что он привел своих друзей сюда, в безопасное место, которое исчезло, как туман под солнцем. Как только все оказались среди колонн в холле Серапиума, Калум Брайтвелл отвел своих сыновей налево, к статуе королевы Елизаветы в боевых доспехах, которая словно стояла на страже. Никакого очевидного входа тут не было, однако Брайтвелл-старший нетерпеливо сделал жест рукой, призывая Морган поторапливаться. С другой стороны, Халила с Дарио скрылись в профессорском читальном зале, и Дарио уже подхватил одну из подлинных книг, сунув себе в коробку. Халила подала ему еще одну. Ее руки, Джесс видел даже на расстоянии, очень сильно дрожали. Глен с Томасом стояли на углу, присматривая на случай, если понадобится помощь. Однако пока что все в зале были слишком заняты, чтобы заметить происходящее. Профессоры в черных мантиях бегали от одного стола к другому, собирая книги в стопки с такой скоростью, что их страх был очевиден, а библиотекари ниже по званию вытаскивали все новые ящики и помогали упаковывать». Это выглядело как едва сдерживаемый хаос. Джесс замер, когда увидел лицо, показавшееся ему чертовски знакомым. Это была библиотекарша по имени Наоми Эбель, которая не так давно заведовала Оксфордским серапиумом. Она едва спаслась в Оксфорде, как и все они в тот злополучный день. Джессу она нравилась. Она была сильной, доброй женщиной, которая искренне верила в ценность своей работы. И она узнала Дарио с Халилой. Как только Джесс это понял, Наоми повернула голову, ее глаза замерли на Халиле и Дарио и округлились. Она опустила ящик, в который складывала книги, и быстро направилась к ним. Джесс не мог предугадать, что они бы сделали или могли бы сделать. Однако в следующий миг ничто уже не имело значения, потому что Наоми не удалось до них добраться. Снаружи раздался странный звук, словно что-то врезалось в крышу, и все подняли головы и замерли. Джесс услышал шипение и тут же учуял вонь, которую ни с чем нельзя было спутать. в Тот самый миг, когда один из профессоров закричал, поняв, что происходит. «Греческий огонь!» Серапиум горел. Нет более великого греха на войне, чем уничтожение Серапиума. Уэльсцы потом будут тыкать пальцами в поджигателей или же утверждать, что это была ошибка. Джесс был уверен. Поджигатели будут рады назвать победу своей, и неважно, сделали это они или нет. Однако собор святого Павла горел. Джесс видел первые языки пламени, пожирающие потолок над головами профессоров. «Спасайте книги!» — закричала Наоми и Белль и начала вешать телепортационные скрепки на коробке с книгами. Она прикоснулась к одной из них, активируя. Символы вспыхнули, и они, как понял теперь Джесс, были очень похожи на те, которые находились внутри львов. Символы позаимствовали энергию из тела Наоми, а затем ящик с книгами исчез, отправившись в архивы в Александрию, в безопасность. Халила посмотрела на Дарио, ее лицо побледнело, когда она потянулась к скрепке, которую протягивала ей Наоми. По всему залу профессора спешили скинуть книги в коробки и ящики – прилепляя на них телепортационные скрепки и отправляя подальше отсюда. Дарио схватил несколько скрепок со стола и начал прицеплять на коробки. Халила надела скрепку на коробку, которую они уже заполнили. «Какого черта она творит?» — спросил Брайтвелл и подвинулся, чтобы лучше видеть происходящее. Рука Вульфа его остановила. «Она выполняет свою работу», — сказал Вульф, — «а не вашу». «Оставьте ее в покое!» Дарио прицепил пять скрепок и телепортировал пять коробок, прежде чем пошатнулся от чувства усталости, которое Джесс отлично помнил. Халила сумела телепортировать четыре коробки, прежде чем ей пришлось передохнуть. Этого, однако, было достаточно. Оставалось всего несколько коробок, и остальные профессора как раз телепортировали последние. Дарио подхватил несколько оставшихся скрепок и сунул их в карман настолько незаметно и профессионально, что Джесс заметил это лишь потому, что удачно стоял. Затем Дарио схватил Халилу под руку и поволок к двери. Перед ними появилась Наоми Эбель. Библиотекарша была высокой, сильной и красивой женщиной и, кажется, совсем не боялась огня, который продолжал пожирать потолок над ними. Остальные профессора начали использовать оставшиеся скрепки, чтобы телепортировать самих себя в безопасные архивы. Это был отчаянный шаг, и многие колебались, боясь, однако один за другим все же исчезли в жутком водовороте крови и криков. Скрепок не осталось. Наоми не двигалась. Она уставилась на Халилу и Дарио, и они смотрели растерянно на нее в ответ. «Убейте ее», — сказал Брайтвелл одному из своих людей, но Санти быстрее молнии схватил мужчину за горло и приставил автомат к его затылку. «Нет», — сказал Санти, — «никого вы убивать не будете». Мужчина что-то проворчал, соглашаясь, и Санти его отпустил, направив дуло автомата на Брайтвелла, когда отец Джесса попытался подойти. «Вы привели нас сюда, чтобы пройти через телепортационный зал», «Это все еще можно устроить, но нам нужно уходить. Сейчас же!» Вульф остановился в дверном проеме и сказал «Наоми!» Эбель повернулась и увидела его, и на мгновение Джесс заметил на ее губах облегченную улыбку. Однако потом эта улыбка исчезла, когда Наоми Эбель поняла, что профессор Вульф не один. «Теперь тут были не только люди Брайтвелла, но и поджигатели», собравшиеся за их спинами, от которых воняло дымом и химикатами. Суровая женщина, которая привела их сюда, триумфально улыбалась. «Наоми, пожалуйста, пойдемте с нами», — сказала Халила. «Вы не можете оставаться здесь, а скрепок больше нет. Пожалуйста». Она протянула руку Наоми, которая уставилась на нее с отвращением, и сделала шаг назад. «Никогда в жизни», — сказала Наоми. Я бы не подумала, что увижу, как профессора стоят бок о бок с поджигателями. Никогда. Я лучше сгорю, чем отправлюсь с вами. Дарио вздохнул и залез в карман. А затем протянул Наоме телепортационную скрепку. «Не надо!» — сказал он и закашлялся, потому что черный и густой дым уже начинал заполнять зал. «Спасайтесь, Наоми!» «Пойдемте со мной!» «Мы не можем!» — ответила Халила. — Идите. Она оглядела читальный зал, посмотрела на пустые теперь столы и на бланки, которые по-прежнему стояли на полках и вспыхивали, словно факелы. — Нам очень жаль. На этот раз, когда Дарио схватил ее за руку и поволок прочь, Халила пошла с ним добровольно. Наоми посмотрела Вульфу в глаза, прижимая телепортационную скрепку к себе, и сказала... «Да простит вас Бог, профессор!» А затем исчезла в вихре крови и костей. Телепортировалась в безопасное место. Морган оттолкнула Джесса, подошла к статуе королевы Елизаветы и положила на нее руки. Раздался шорох, и статуя отодвинулась, открыв за собой коротенький коридорчик. Его уже заволокло дымом, однако огонь сюда еще не добрался. Брайтвелл вошел первым, за ним шагнул Брендон, а потом и Морган, взяв Джесса за руку и поведя за собой. Они все оказались в круглом помещении с диваном и шлемом. Точно такими же, какие Джесс видел в других транспортировочных залах. Дым начал уже просачиваться и сюда, наполняя воздух густой и ядовитой вонью – И Джесс закашлялся, осознав, что у них недостаточно времени, чтобы телепортировать всех, даже если отец и собирался сдержать свое слово. «Он их убьет», — понял Джесс с неподдельным ужасом. «Всех, кроме Морган и меня. Ему нужна Морган». Это стало очевидно после одного взгляда на людей отца, которые выстроились так, чтобы изолировать Томаса, Гленн, Вульфа и Санти, а теперь Халилу с Дарио. «У нас нет времени, чтобы телепортировать вас всех!» — закричала Морган. Поджигатели собрались за ними и теперь напирали вперед. «О, не переживайте об этом!» — сказала предводительница поджигателей и кивнула своим людям. «Народу будет куда меньше, чем вы думаете». По ее сигналу люди быстро начали двигаться и первыми набросились на громил Брайтвелла. Мужчин легко и жестоко обезвредили ударами по голове сзади. Это была настолько быстрая смерть, что Джесс едва успел сообразить, что вообще происходит. Теперь в живых осталось лишь восемь поджигателей, а еще Брайтвелл, Брендон, Джесс и его друзья. — Кейт, ты подлая мерзавка! — Куда делись ваши манеры, господин Брайтвелл? Мы же здесь все друзья, — сказала женщина. — Кейт... Имя показалось Джессу знакомым. Он услышал, как что-то падает сверху, ломаясь. Огонь скоро доберется и сюда, а дым становился все гуще. Уже было сложно дышать. Я сохраню вам ваши жизни. Убирайтесь. Сейчас же. Бегите, вы очень находчивы. И я оставлю вам сына в качестве бонуса. У меня два сына, сказал Брайтвелл. Я заберу обоих. Женщина приложила нож к его горлу. «Библиотечные повстанцы принадлежат нам», — сказала она. «Уходи или умрешь. Мне, в общем-то, плевать. Выбирай сам». Отец Джесса сомневался долгую минуту, однако потом повернул голову и произнес. «Удачи, Джесс». «Пап, нет!» — закричал Брендон и попытался вырваться. Но Каллум Брайтвелл держал его крепко. «Джесс! Убейте их!» — сказала Кейт. «Если они не уберутся отсюда прямо сейчас!» Один из поджигателей достал пистолет и прицелился. И тогда Брендон перестал вырываться. Они с отцом Джесса сбежали. Джесс попытался убедить себя, что ничего другого ему не стоило ожидать, что так Брайтвеллы всегда и поступают, однако в голове вертелось лишь «Вы бросили меня!» Бросили меня. Было больно. Кейт уселась на диванчик, нацепила шлем на голову и посмотрела на Морган. «Отправь нас в Серапиум в городе Филадельфия», — сказала она. «Мы отправляемся в город свободы». «Филадельфия. Крепость поджигателей». Джесс посмотрел на Вульфа, а затем на Санти. «Мы не можем так поступить», — сказал он. «Не можем», — Вульф ответил. Мне кажется, выбора нам не оставили. Им предстояло отправиться в Америку. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в декабре 2022 года в Wargthrom Studio. Wargthrom Studio. Пусть звучат голоса в твоей голове.